В саду, под брюхом у каменной лягушки. К удивлению Артура в доме звонил телефон. Этот негромкий звонок Артур слышал все время, пока шел по дороге, и как только понял, откуда идет звук, припустился бежать. Дверь открылась с трудом, потому что половичок был завален огромным количеством писем и рекламных проспектов. Как оказалось, дверь застряла, упершись в 14 одинаковых именных приглашений получить кредитную карточку, которая у Артура уже была, 17 одинаковых писем, угрожающих наказанием за оплату счетов по кредитной карточке, которой у него не было, в 33 одинаковых письмах. где говорилось о том, что его особо отметили как человека с изысканным вкусом, знающего, чего он хочет достичь и к чему стремиться в наш век реактивных самолетов и культурного прогресса, а потому именно он непременно должен купить какой-то никуда не годный бумажник. Тут же на груди писем валялся дохлый полосатый котенок. Тоже, видимо, подбросили. Артур протиснулся сквозь узкую щель, споткнулся о груду буклетов с предложением вин, которых не упустит ни один тонкий знаток. Поскользнулся на горе проспектов, рекламирующих отпуск на взморье. По темной лестнице ощупью пробрался наверх к спальню и схватил трубку как раз в тот момент, когда телефон перестал звонить. Задыхаясь, Артур упал на холодную п р о п а х ш у ю плесенью кровать и несколько минут пытался заставить Вселенную оставить его в покое и больше не кружиться перед его глазами, а потом капитулировал. Когда Вселенная накружилась в сласть и слегка утихомирилась, Артур потянулся к кнопке ночника, ожидая, что свет не зажжется. его и з е м л е н и ю свет зажегся. Ну что ж, вполне логично. Поскольку управление надзора за электроэнергией постоянно в к л ю ч а л о ему свет, когда он платил за эту услугу, весьма разумно, что оно прекратило свои штучки, как только он перестал платить. Переводить на счет этой конторы деньги — только привлекать к себе внимание. Комната выглядела почти такой же, как он ее оставил, то есть напоминала мусорную кучу. Правда, толстый слой пыли скрывал от глаз особого п ь ю щ е е безобразия. Недочитанные книги и журналы уютно возлежали рядом с недоиспачканными полотенцами, недостиранные носки отдыхали на недопитых чашках кофе.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 Сера я коробка кубической формы, сантиметров тридцать высотой. Перевязана с е р о й лентой с аккуратным бантом наверху. Артур встал, подошел к коробке и с недоумением потрогал ее. Что бы ни таилось там внутри, коробка была в подарочной обертке, чистой и красивой, и прямо-таки просила, чтобы ее открыли. Артур осторожно поднял коробку и отнес ее на кровать. Смахнул сверху пыль, развязал ленту. Коробка была закрыта крышкой с клапаном. Отогнув клапан, Артур заклянул в коробку. Внутри, з а к у т а н н ы й в серую шелковисто-блестящую кисейную бумагу, лежал стеклянный шар. Артур бережно вытащил его,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 Почудилось, что он не исчез бесследно, а уплыл в другие миры, у ш ё л в морские глубины. Артур, как зачарованный, снова повертел аквариум. На сей раз свет запыленной лампочки упал на него под другим углом. И в стекле блеснули какие-то выгравированные тончащим резцом линии. Артур поднял аквариум повыше,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 Стучал по нему, вызывая колдовской звон, и размышлял над значением призрачных букв. Но ничего не прояснилось. Наконец Артур встал, наполнил сосуд водой из крана и поставил обратно на стол рядом с телевизором. Потом вытащил из уха маленькую вавилонскую рыбку и, как она не избивалась, бросил ее в аквариум. Но н а ему больше не порадовится, разве что придется смотреть иностранные фильмы. Артур вернулся к кровати и лег, выключил свет. Он лежал тихо и спокойно, старался раствориться в окружающей его тьме. Мало-помалу расслаблял руки и ноги, дышал все медленнее и размереннее, считая вдохи и выдохи. одну за другой выбросил из головы все мысли закрыл глаза а сон все не шел дождь никак не соглашался оставить ночь в покое сами дождевые облака ушли вперед и теперь сосредоточили все свое внимание на маленькой шоферской закусочной б л и б о р н мута но небо по котором они проползли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 Эта фигура ничем не напоминала взъерошенного дикаря, который немногим более часа назад влетел, как сумасшедший в этот мирный коттедж. Исчезла рвана истерта холамида, заляпана грязью сотен планет и пятнами дрянной пищи из сотен загаженных к о с м о п о р т о в Не было больше спутанных патл,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 Он перенес не хирургическую операцию, а всего лишь непрерывную пытку бурной и интересной жизнью. В эту минуту ночь казалась ему живым существом, а темная земля вокруг плодородной почвы, в которую он, Артур, глубоко уходил корнями. Он ощутил какой-то неясный трепет в нервных окончаниях. и осознал, что чувствует всем своим существом, как катятся волны далекой реки, выгибаются невидимые крутобокие холмы, в з б и в а е т с я в кучу где-то на юге тяжелые дождевые тучи. А он вдруг постиг какое-то счастье — быть деревом. Надо же, ведь никогда бы не догадался. Он и раньше знал, что стоять на земле босиком — И разгребать пальцами грунт довольно приятно з а н я т и е Но тут оказалось, что это невообразимо здорово. Да просто чудо! Он ощущал, как от самого Нью-Фореста До него докатывается волна почти неприличного блаженства. с к о р е е бы лето, чтобы выяснить, Каково это, когда у тебя на ветках растут листья. Подумал он. С другой стороны, к нему долетела еще одна волна переживаний, и он познал, что чувство я овца напуганно летающей тарелкой. Правда, эти переживания, по сути своей, ничем не отличались от чувств овцы, напуганных чем-то другим, так как эти существа не умеют учиться на жизненном опыте. на Обычный восход солнца, Повергает их в с м я т е н и е А та зелененькая шерстка, Что р а с т ё т на лугах, И вовсе лишает их последних к а п е л ь рассудка.